Глава 4. У меня уже ноет спина, пожаловалась Мисаки и потерла поясницу. Ей богу, уроки в школе были и то менее усыпляющие. Ты хочешь сказать менее нудные? уточнила Харока, не отрывая взгляда от страниц. Кажется, она единственная из нас, которую несколько часов изучения древних положений ни капли не утомили. Я была тоже не в восторге. Делать что-то медленно и монотонно, стараясь не упустить ни единой буквы, совершенно не мое. Другое дело — рубить палкой крапиву. В смысле, не то чтобы я этим прямо занималась, но Ичига рассказывал, что в детстве это было одним из его любимых занятий. И на вопрос «зачем?» ответ был прост. «У воина-клана нет цели, есть только путь». «Посмотри на Аску», — сказала Мисаки. «Ей тоже нужны палочки, чтобы держать веки открытыми». «Я не сплю», — искренне оскорбилась я, но при этом не могла отрицать, что подруга права. Поэтому ничего не оставалось, как хлопнуть рукой по полу и сообщить. «Прерываемся». «Тебя не смущает, что мы ничего не нашли?» — поинтересовалась Харука. «Нет». «Во всем надо видеть положительные моменты». «И какие же тут?» – осторожно спросила Мисаки, откладывая книгу в сторону и подозрительно косясь на меня. Я окинула взглядом стопку книг и прислоненные к ней свитки, которые размещались справа. «Мы уже точно знаем, что здесь ничего полезного нет. Значит, объем работы сократился». Харука фыркнула, но комментировать не стала. Еще некоторое время мы посидели и поболтали. Когда уже окончательно потемнело, разошлись по комнатам. Зайдя к себе, я села на кровать и потянула из волос канзаши. Как хорошо, что я не нахожусь при дворе Ши Хона. Там бедные красавицы не могут сами даже раздеться. А чтобы не повредить сложные прически, Спят на деревянных подставочках, которые заменяют подушки. Мне знатно повезло, что можно надевать в поместье облегченные варианты модной одежды и не издеваться над собой. Сделать, конечно, прическу, которую сейчас носят аристократки, самостоятельно не сумею, но вот распустить легко. Как говорится, ломать не строить. В чем талантливо, то и могу. Факт. Тяжелые черные пряди словно змеи застроились по моей спине и плечам. Они прохладные на ощупь. Я аккуратно сложила украшения на столик перед зеркалом. Теперь надо переодеться и волосы убрать в косу. За окном вдруг что-то проскрипело. Нахмурившись, я подошла к нему и выглянула. Нет, все спокойно, ничего необычного. Ветви дерева почти касаются стекла, цветы уже давно осыпались, совсем скоро будут плоды. Интересно, эта вишня сладкая или кислая? Конечно, совсем не подобает наследнице клана лопать вишню прямо с дерева, но с другой стороны, кто мне запретит? Некоторое время постояв, я пожала плечами и вернулась к столику. Чего только ночью не услышится, пробормотала поднос. Надо бы отдохнуть нормально, завтра придется ускорить поиски. Подключить и что ли. А еще неплохо бы высвистать назад Шечира. Шаманы очень неплохо разбираются в политике и древних штучках, поэтому поговорить с ним будет не лишним. Снова что-то скрипнуло. Потом раздалось шипение, от которого по спине пробежал морозец. На этот раз я обернулась резко. По стенам комнаты метались искореженные тени. Под потолком что-то вспыхивало. «Мерзкая девчонка!» – донеслось со всех сторон. «Как ты посмела!» «О, а вот и та, кого я уже заждалась!» – пронеслась мысль. Кумихима хлыстом вылетел из рукава. «Пусть он не такой, как раньше, но пользоваться им я не разучилась». «Как я рада явлению своей покровительницы!» Попыталась сказать я как можно более покорно. «Может быть, чаю?» Метнулась к стене и схватила катану. Кто знает, насколько расстроилась плетунья, увидев, как разносит ее храм. Лучше на всякий случай не встречать дорогую богиню с пустыми руками. «Мерзавка!» Тени на стенах начали проступать, обретать форму. Теперь это были те самые нити, которые всегда струились между пальцами плетуньи. Только вот в этот момент они напоминали бугристых змей. Слепых, отвратительных, покрытых какой-то слизью. Змеи шипели, подрагивая, поднимались выше и крутились подобиями голов, словно пытаясь отыскать меня. «Я здесь», — с готовностью сообщила им и отсылютовала катаной. Кто хочет крови, наследница клана Шангай? Шепение стало громче. Слизь закапала с их тел на пол, прожигая узорчатые подстилки. Но при этом никто ко мне так и не приблизился. Катану из рук я выпускать не стала, однако и стоять на месте тоже. Просто сделала несколько шагов к двери. Хм, как и думала, никто не попытался остановить. Нам нужен разговор сказала я. Думаю, на свежем воздухе это сделать куда лучше, чем в душной комнатке, где теперь поморщилась и наском туфельки указала на прожженные пятна. Придется долго убирать. После чего вышла и бодро спустилась по лестнице. Я ждала, что в спину ударят, что задушат нитями, проткнут спицами, да просто разорвут на кусочки задерзость и спокойствие. Но ничего не произошло, и только бешено колотящееся сердце не давало забыть, противник еще не побежден. Но, безусловно, плетунья не может меня убить, есть нечто, что мешает, мешает настолько, что меня не пытаются остановить. Вне дома тишина, вне дома покой и прохлада, слышны песни цикад и шелест листвы, но больше ничего. Не стоит гадать, чтобы понять. Плетунья накинула на поместье какой-то полог. Возможно, не на всё, а именно на место, где мы будем разговаривать, то есть на разрушенный храм. Я шла без излишней торопливости, ровно так, как должна идти равная к равной. Пусть плетунья обладает большей силой, пусть может больше меня, но и для меня теперь не секрет, как трещат кости, когда ино если их хорошенько прижать. А еще у меня есть сила Сацуджинши. Я ею не совсем могу пользоваться, но в этом-то и опасность. Контролировать и рассчитывать не получится. Показались развалины храма. Еще несколько шагов. Катану я несла в руке, с ней чувствовала себя как-то увереннее. Кумихима обвил запястье и замер, в любую секунду готовой кинуться на врага. Даже сейчас, еще не обменявшись и парой слов, я прекрасно понимала, что беспокоит плетунью. И это не моя сила, а знание. Знание о кодайно и их распрях. Знание, что древняя раса уязвима. Чем ближе я подхожу к руинам храма, тем отчетливее видна фигура в плаще. Ее руки сложены на груди, Нити стелются по земле и отбитым камням. В молчании Плетуньи столько слышно, что даже немного неловко что-то говорить, поэтому я просто склонила голову в уважительном поклоне. «Я приветствую тебя в поместье клана Шенгай, произнесла ровным тоном. «Счастливо видеть на своей земле Джаганша». Плетунья вздрогнула. Личное имя явно выбило из колеи. Всего на долю секунды, но этого хватило. Кажется, она очень отвыкла слышать его за столько времени. «Не стоит тебе меня так называть», — сказала она. «Я не принадлежу к малым народам или омёте, которые могут заколдовать имя», — не смутилась я, пожав плечами. «Зато нам теперь сразу понятно, кто на какой позиции стоит». «Ты вздорна и глупа!» Холод в ее словах может заморозить лодку рыбы, которую крестьяне маринуют для запаса на голодные годы. «А еще пагода без крыши», – любезно подсказала я. «Ничего нового. Поэтому предлагаю закончить обмен любезностями и перейти к насущным делам». ей кажется, потеряла дар речи. Да, на такое она не рассчитывала но потом быстро сориентировалась и махнула рукой в сторону храма. «Чего ты добиваешься этим?» «Моя покровительница позабыла клан Шенгай, ответила я и смиренно опустила глаза. «Мне пришлось принять неординарное решение». «Аска! Но сработало же!» Возразить было нечего. Плетунья это прекрасно понимала я добилась своего, иначе бы она тут не стояла. «Говори, чего хочешь». Это прозвучало уже устало и как-то безысходно, что ли. Словно она поняла, что возникло непреодолимое препятствие в лице девчонки, которая знает и умеет вещи, которые и не снились ее предшественникам. «Поддержки», — сказала я. Мне нужна божественная поддержка во время борьбы за императорский трон». Плетунья от удивления даже ничего не сказала. Только через несколько секунд прокашлялась и уточнила. «Императорский трон? Аска, ты с ума сошла?» В любой другой момент я бы кивнула, но сейчас это не пройдет. Просто посмотрела на Плетунью взглядом, в котором все читалось крупными Канси. «Зачем рубить хвост дракона, если думает он головой?» Плетунья не ответила. «Да и что тут ответишь?» Правда, это длилось недолго, потому что вскоре последовал смешок. Такой, скажем, малоприятный. «А мне какая выгода из этого?» Я пододвинула ногой к ней особо красивый камень. Надо же, даже облицовка не упала. Кто-то очень ловко работал ломом. Надо будет потом узнать, кто из парней этим занимался, и учесть нам будущее. Аккуратность — это важно. «Например, стать единственной богиней Дайагонори», — серьезно произнесла я и посмотрела на нее. Ветер качнул ткань капюшона, на мгновение приоткрывая настоящее лицо богини. Я сглотнула. Время и проклятие жестко обошлись не только с Миронгшей и Сацуджиншей. Каждый изуродован по-своему. Наверное, самый большой везунчик — это Ашаршу. Он просто обзавелся новым телом и тысячей хвостов. Но с кем не бывает. Зачем тебе это, Аска? Ты же знаешь, кто я. У всех свои недостатки, пожалуй, я плечами. Плетунья молчала. Она не ждала такого поворота событий, а я понятия не имела, какой ждать реакции. Но часть дела сделана, плетунье сказано все, что задумывалось. «И не боишься, что я тебя предам?» поинтересовалась она. Кажется, что тон совершенно ровный, однако я чувствую нотки азарта. Что ж, вряд ли такую, как я, могла выбрать сущность, у которой все в порядке с головой. Будь тут рядом Коджи, поаплодировал бы моей самокритичности, однако его где-то носит Цуми. Поэтому приходится делать все без зрителей. А обидно. Бояться — это пустая трата времени, когда можно приготовиться к любым поворотам судьбы. Глаз плетуньи не увидеть, но я почувствовала, что на меня смотрят с уважением. «К тому же», — продолжила я, — «я не люблю Юичи» а ты трехрукова, почему бы не сочетать приятное с полезным? Что ж, это даже интересно, я сообщу тебе о своем решении. После чего она взмыла в ночное небо, а нити с шелестом метнулись за ней, едва не сбив меня с ног.